С некоторого времени лицо Лефлюаза, сидевшего напротив, ему не нравилось. Он издевался над ним и говорил колкости. Лефлюаз, чувствуя головокружение, сидел неспокойно и все прижимался в гага. Но вдруг... Он еще больше встревожился. Он никак не мог найти своего платка. Он кричал, что у него утащили платок и требовал его с упорством пьяного. приставал к соседям, нагибался и смотрел под ноги. Гага не удавалось его успокоить. — Эд! Это глупо бормотал платок с моим вензелем и короной это меня может скомпрометировать но тише господин полямузанлавмузан мафолуаз кричал фукормон находя очень остроумным коверкать на все лады фамилию молодого человека. леф сердился. Он говорил что-то, заикаясь о своих предках. Он угрожал даже пустить графином в лицо Фукармона. Ван Девр принужден был вмешаться, уверив леф что Фукармон шутил. Действительно, весь... Тол хохотал! Это окончательно смутило ля Флуаза. Он опустился на стул, совсем ошеломленный, и стал есть послушно как ребенок, когда вдруг Фашри, возвысив голос, приказал ему докончить свой кусок. Гага крепко прижимала его к себе, И он только по временам исказо поглядывал по сторонам и все с беспокойством искал платок. Тогда Фукармон, чувствуя себя в ударе, начал приставать к Лабардету через весь стол. Люиза Виолен пыталась заставить его замолчать, потому что, по ее словам, подобные поддразнивания всегда дурно кончались для неё. Но он выдумал назвать Ля Бордето мадам. И, вероятно, находил эту шутку очень смешной, потому что беспрестанно ее повторял. «Замолчите, мой милый, это глупо!» от времени до времени произносил Ля Бордето совершенно спокойно, только пожимая плечами. Но когда Фукармон, все не унимаясь, по неизвестной причине перешел к прямым оскорблениям, Ла перестал ему отвечать и обратился к графу Ван Деверу. «Пожалуйста, уймите вашего друга. Мне бы не хотелось с ним ссориться. Он два раза дрался на дуэли. Вообще, с ним все кланялись и всюду его принимали. Поэтому весь ствол восстал на фукармона Он, правда, всех смешил, но все-таки не нужно было портить вечер. Ван Девер, тонкие черты которого принимали медный оттенок, потребовал, чтобы он перестал называть Ля Бордето женским именем. Другие мужчины — Миньон, Стайнер, Борднаф, сильно опьяневшие — Так вмешались в дело и громко кричали, заклушая его голос. Один только старик, незаметно сидевший рядом с Нана, молчал. Ему, видимо, очень наскучил этот беспорядок, но он все-таки с улыбкой следил за ним. — А что, моя кошечка, не пить ли нам кофе здесь? — сказал Борднаф, обращаясь к Нана. «Здесь очень хорошо!» Но она не тотчас ответила. С самого начала ужина она была не в духе. Все забывали о ней, говорили громко, звали Лакеев, требовали все без церемоний, точно в ресторане. Она сама беспрестанно забывала свою роль хозяйки и занималась только одним стайнером, который едва дышал, угрожаемый ежеминутно апоплексическим ударом. Она прислушивалась к его словам, но все еще отказывалась, мотая головой с вызывающим смехом полной блондинки. От выпитого шампанского ее щеки стали розовыми, губы влажными и глаза блестящими — А банкир всё увеличивал цифру при каждом шаловливом движении ее плеч и сладострастном колыхании груди, Особенно его сводило с ума, маленькая, гладкаяе, как атлас местечко под самым ее ухом. По временам они оба думали, что находится вдвоем в отдельной комнате ресторана. Однако Нана тотчас же приходила в себя, становилась серьезной, и брови ее поморщивались от какой-то мысли. Она осматривалась кругом и старалась быть любезной с гостями, желая показать, что она умеет быть хозяйкой дома. К концу ужина... Она была очень пьяна. Ее очень огорчало, что шампанское всегда разом бросалось ей в голову. Но в этот вечер она держала себя прилично, и даже чем больше она пила, тем больше в ней являлось достоинство. Одна мысль сильно волновала ее. Все эти дамы нарочно вели себя дурно, чтобы сделать ей неприятность. О, она хорошо видела все их штуки. Люси подмигнула Фукармону, чтобы он придрался к лябордэту, а Роза, Каролина и другие поджигали мужчин друг против друга. Шум и гам были ужасны. Теперь всякой будет говорить, что за ужином у нана можно было себе все позволить? Ну, хорошо же. Она им покажет, хоть она и пьяна, но все-таки приличнее и шикарнее всех. — Кошечка моя, — повторил Борнаф, — прикажи подать кофе сюда. Мне здесь удобнее с моей ногой. Однако она разом встала, проговорив на ухо Стайнеру и старику, пораженным этой неожиданностью. «Отлично! Это меня научит вперед, каково приглашать всякую сволочь!» Потом она выговорила громко, указывая рукой на дверь столовой. Кому угодно кофе, тот найдет его в той комнате. Послышался шум отодвигаемых стульев. Все поднялись из-за стола и, толкая друг друга, направились в столовую с криками и смехом. Никто не заметил оскорбления Нана. Вскоре в гостиной... Остался один борднаф, который тихонько плелся за другими, придерживаясь за стену и проклиная этих скверных женщин, которые так напились, что забыли своего папашу. За ним суетились лакеи, убирая со стола под громкие приказания метродотеля. Они торопились толкая друг друга, и стол исчезал так же быстро, как исчезает по свистку машиниста декорация в волшебной пьесе. После кофе гости должны были вернуться в гостиную. — Черт возьми, здесь прохладно, — сказала Гага, слегка вздрагивая в дверях столовой, где окно было... Все время отворено».